Голова 6: Личные связи. Проскуряков умел анализировать свои поступки и настроения, глядя на них как бы со стороны. Это качество развивалось в нем из-под Он и не догадывался об этом до того времени, когда однажды приехал Пименов и привез огромной странной формы гранат. «Передайте, товарищ Проскуряков супруге, от меня».